Глава семнадцатая. Из пункта А в пункт Ж. «Не думаю, что он ждал моего звонка. Слишком удивленным он был, когда понял, чей голос звучит в его телефонной трубке. Кто именно просит его бросить все и приехать? Приехать прямо сейчас? Куда?» С этим сложнее, потому что автобус ходит по кругу, и черт его знает, где именно он будет в какой момент времени. Моя сестра Фаина, если бы слышала наш разговор, тут же влезла бы и заметила ей хидно, что нельзя вот так запросто найти одновременно точку и в пространстве, и во времени. Либо мы встретимся в каком-то месте, либо в такой-то час. Невозможно спрогнозировать и то, и другое. учитывая особенности движущегося объекта, то есть меня, то есть автобуса, то есть меня в автобусе и автобуса во мне. Мы с автобусом были как замысловатое дано в задачке по макрофизике, которую так хорошо понимали оба, и Фаина, и Коперин, не я. Я просто двигалась во Вселенной, находясь внутри автобуса и боялась из него выходить. «Что-то случилось», Спросил Капелин после слишком уж затянувшейся паузы. Его голос был странным, с прохладцей, словно он был мне не рад. «Ну, тип того», — пробормотала я. «Хотя, с другой стороны, не знаю. Вроде нет, ладно. Извини, я просто, как сказать-то, господи, извини, что побеспокоила. Все это бред какой-то, я разберусь сама». «Я приеду». Коротко ответил он за мгновение до того, как я нажала бы на отбой. В его голосе тепла при этом не прибавилось. «Не надо, не стоит», — принялась отказываться я. «Куда приехать? Можешь объяснить точнее?» Капеллин правильно понял, что мой отказ можно безбоязненно проигнорировать. «Ответь мне, пожалуйста». «Да не могу я». «В том-то и дело, ты можешь сделать то, что я прошу, не задавая вопросов, на которые невозможно вот так просто ответить?» — спросила я, глядя за окно. Машин на дорогах становилась все больше. Некоторые, похожие на передвижные сугробы, выезжали с прилегающих улиц. В такую погоду, да в такой месяц, как февраль, многие устают очищать машины от бесконечного снега. Прореживают, расчищают обзор... Зеркала и оставляют густую снежную шапку сверху и на капоте. Этот снег слетает с машины сам, стоит той набрать скорость. Снеговые метеоры на Варшавском шоссе. «Почему у тебя их нет ответов?» – спросил Капелин. «Они есть. Но тебе я их не могу дать, понимаешь? Просто это не те ответы, которыми можно поделиться. Ты можешь просто не приезжать, Герман». «Я зря, зря тебе позвонила, я уже сказала». «Что за автобус? Какой номер? Какой маршрут?» Пробормотал он. Дальше он задал еще несколько вопросов сухо по-деловому, словно пытаясь побыстрее закончить разговор. Я знала, что он приедет. Я была уверена, хотя и не могла понять и уж тем более объяснить, на чем основывается моя уверенность. Наверное, на том, с какой теплотой... Его в нашем доме принимала мама, как папа его любил. Мнение моих родителей я умножила на десять. Герман никогда не подведет, никогда не откажется помочь, даже если он презирает человека, просто ради человеколюбия возможно, тоже по старой памяти». Он приехал всего через 20 минут. В воскресенье Москва уменьшается втрое из-за отсутствия пробок. Такой вот еще один пространственно-временной парадокс. Блестящая черная машина сияла на солнце, и в первый момент я даже не узнала ее. Так мало машин в городе было чистых. Черный автомобиль поравнялся с автобусом, Некоторое время дергался, Герман пытался понять, правильный ли это автобус. Затем он нашел меня среди других пассажиров, пересмотрел лица всех людей, сидящих у окна, кивнул мне и скинул скорость, обходя автобус сзади. «Пора выходить. Они же не тронут меня, если рядом со мной будет Капелен. «Ты выглядишь ужасно». сказал мне Герман, встречая меня на выходе из автобуса. Его машина стояла брошенная на аварийке позади автобуса. Герман не улыбался, какет, кокетничал. Он просто сказал то, что думал. Что я выгляжу ужасно. Я же застыла на последней ступеньке, пытаясь разглядеть окрестности. Вдруг Садко и его братва где-то тут. Вдруг они не пожалеют и Капелина. Глупо, глупо. Зачем бы тогда... Он оставил меня одну в автобусе. С другой стороны, если бы он захотел захватить меня прямо тогда, пришлось бы меня выволакивать из автобуса силком, а так я выхожу сама, по-добру, по-здорову и своими собственными ногами. «Спасибо и на том», — сказала я. Герман кивнул, подал мне руку и буквально подтянул к себе. Автобус закрыл дверь и уехал, и в какой-то момент я почувствовала себя какой-то космической сиротой без автобуса. «Пойдем, а то холодно, у тебя есть шапка?» «Что?» Я приложила руки к голове и только в этот момент поняла, что шапки нет. Она осталась в пакетах, которые я оставила в автобусе. Скоро кто-нибудь из пассажиров заметит неопознанные желтые объекты, и начнет паниковать, позовут шофера... Потребуют полицию, минеров, прессу, найдут меня и обвинят в терроризме, найдут мою шапку. «А где дети?» «У мамы», — ответила я. «Может быть, расскажешь?» «Нет, не расскажу», — помотала головой я. Капелин был, как из другой жизни, герой какой-нибудь рождественской рекламы. В безразмерном бежевом свитере, в косичку, в черных джинсах, растрепанный, Он уверенно вел машину, и запах новой кожи салона сводил меня с ума. Благополучие и безопасность, безопасность, которой у меня нет. Я даже сейчас подвергаюсь опасности и подвергаю ей Капелина. «Куда тебя отвезти?» — спросил он. Я задумалась. На этот вопрос у меня тоже не было ответа. Я так много сил потратила на то, чтобы продумать эту встречу с наркодельцом. Я так сильно боялась за свою жизнь, что ничего дальше момента выхода из автобуса для меня словно не существовало. А с другой стороны, кто знает, вдруг Садко не врал, когда говорил, что не воюет с матерями. Может быть, мне не стоит бояться его хотя бы сейчас? Любой торговый центр, — попросила я. Хоть вот этот... Уточнил Капелин, и я обнаружила, что мы едем мимо большого здания с множеством типичных вывесок. Я не хотела выходить так быстро, но, с другой стороны, этот торговый центр был ничем не хуже любого другого и не лучше. Посидеть, раствориться в шуме, разговорах и смехе, в запахах жареных гамбургеров и картошки фри, подумать. Да, мне нужно подумать. Позвонить Фаине или еще лучше написать ей через секретный чат, Я запустила бомбу под названием «Садко». Осталось подождать и посмотреть, кто на ней подорвется и не зацепит ли меня. «Этот вполне подойдет», — кивнула я. Слова получались у меня с трудом, состояние было странным, словно я не спала пару дней. Все замедлилось и давалось с трудом, с дополнительными усилиями. Капелин посмотрел на меня так, что я вдруг поняла, он же в бешенстве, Его можно было понять, он резко свернул, продолжая на меня пялиться, словно прожигая дыру в моей совести, и мы заехали на парковку. к баума, мы остановились, Капелин опустил стекло и взял пропуск. Медленно мы въехали на территорию, я даже не знала, что это за центр, где именно он находится, как далеко от метро и от какого метро, неважно, это все неважно. «Так нормально?» – процедил сквозь зубы Герман. Я кивнула. На спасибо меня не хватило. Я взялась за ручку двери и вылезла из машины. Теплый воздух тут же был уничтожен одним порывом холодного ветра. Плохо, что я потеряла шапку. Впрочем, до входа в торговый центр всего несколько шагов. Я сделала один, второй и почувствовала, как меня хватают за локоть. Я подпрыгнула, рванулась и только потом обернулась. Рядом стоял Капелин, без куртки, тоже без шапки, только в своем огромном бежевом свитере. Губы моментально посинели, холод, февраль. «Черт, да что с тобой, Лиза?» «Постой ты уже», — сказал Герман, поднимая обе руки в жесте капитуляции. «Сдаюсь, сдаюсь. Садись-ка ты обратно в машину». «Что? Зачем?» «Давай-давай, без разговоров». И он обошел меня, снова открыл мне дверь. Я замешкалась. Не обязательно меня спасать, Герман, серьезно. Я спасибо, что довез, но я могу сама. Я понимаю, почему ты злишься. Я не хотела портить тебе утро, тем более воскресное. Конечно, это невообразимая глупость встречать кого-то автобуса. То есть тебе должно быть кажется, что это невообразимая глупость. Ты просто пойми. «У меня были на это свои причины». «Причины? Ну, а ты можешь вообще просто забыть обо всем этом и поехать, продолжать свой выходной, так, словно я тебе вообще не звонила?» «Ты думаешь, я из-за этого на тебя злюсь?» — спросил. «Нет», — почти в истерике расхохотался он. «Из-за того, что ты испортила мне воскресенье?» Утро воскресенья. «Добавила я ради справедливости. А что? Нет? Не из-за этого?» «Я что, похож на человека, который будет беситься из-за такой ерунды?» «Спросил он. Нет, я знала, что нет. Он приехал бы ко мне, если бы я попросила его забрать меня из коровника в Тверской области, если уж на то пошло. Он никогда бы не высадил меня вот так на парковке из-за испорченного выходного». Герман был из тех людей, которые никогда осознанно не причиняют другому человеку боль, только если на это есть серьезная причина. «Почему ты злишься на меня, Герман?» – спросила я наконец. «Садись в машину, Лиза, поговорим по дороге». И он синхронно взмахнул обеими руками в гостеприимном жесте «Проходите, гости дорогие». Я села обратно и закрыла глаза. На самом деле я не очень хотела о чем-то говорить. Я просто хотела сидеть в этом уютном тепле, тем более ценном, чем ближе к тебе, буквально в сантиметре через тонкую перегородку металла холодный опасный мир. Герман включил радио, какая-то говорилка, по которой рассказывали об особенностях эволюционного пути некоторых видов животных в условиях изоляции Австралии. Белый шум, естественный отбор. Герман молчал. Минут через пятнадцать мы заехали во двор какого-то дома. Дом был достаточно старым, кирпичным, этажей в 9 или десять, а улица смутно знакомой. По ощущениям, мне казалось, мы находимся где-то в районе проспекта Вернадского. Я не стала ни о чем спрашивать, хоть мне и очень хотелось Герман припарковал машину около подъезда, прямо на разлинованной красным пожарной зоне. Сейчас все так делали и плевать хотели на штрафы и проблемы с правилами. Москва своя специфика, своя атмосфера. Каждый вечер, оставляя машину, рискуем ее утром не найти. Штрафная парковка 10 тысяч, не меньше. Один мой клиент рассказывал мне о том, как искал свою машину по городу после того, как на Пять минут оставил ее около Киевского вокзала. Уверена, что про пять минут он мне врал. «Пойдем, Лиза, давай-ка я тебе помогу». И Герман подал мне руку. Мы молча подошли к подъезду. Герман открыл дверь ключом от домофона, пропустил меня вперед. Затем, перед тем, как закрыть дверь, он вытянул руку и нажал на кнопку брелока. Сигнализация пиликнула. Дом был не просто старым, но и ухоженным на старый советский манер. В холле первого этажа стояли цветы в катках и не искусственные, а живые. На стенах висели картинки, дешевые фотокопии классических работ в рамках для фотографий. Рамки разные, подбирались по принципу «что в доме не нужно». На том тумбе для рекламы, что стояла под почтовыми ящиками, сидел строгий, насупившийся и потрепанный жизнью плюшевый медведь. Ждал, но так и не дождался нового хозяина. — Ты себя нормально чувствуешь, Лиза? — спросил меня Герман, пока мы ждали лифт. Я кивнула. — Ты ужасно выглядишь и молчишь. — Ты это уже говорил, — слабо улыбнулась я. — Мне хочется показать тебя врачу. «Не самая плохая идея», — согласилась я. «Психиатру. Я, кстати, одного даже знаю. Он меня уже смотрел, вроде сказал, что все в норме». «Это было до или после того, как ты отказывалась выходить из автобуса», — усмехнулся Герман. «Проходи, пожалуйста, располагайся». «Чувствуй себя как дома», — спросила я, следуя скорее рефлексу. Герман раскрыл старую, обитую бордовым дерматином дверь». Квартира была тоже такой, что представить, что в таком месте может жить Герман Капелин, было невозможно. Скорее, тут жили старые люди, жили много лет и привыкли жить одним единственным давно уже устоявшимся циклом. Утро, день, вечер. Старый телевизор Sony, один из первых цветных, огромный ковер на полу, болгарская стенка, В кухне не было даже микроволновой печи, зато занавески были подвязаны лентой, бежевые с ярко-красными клубничинами. Самая мода. Годы так 90-е. «Это квартира моей мамы», — пояснил Герман, перехватив мой растерянный взгляд. И тут же добавил, «Нет, не волнуйся, тут никого нет. Мама умерла пару лет назад». «Ох, сочувствую, да». Герман только кивнул. Он сбросил ботинки, помог мне снять куртку, дал мне тапочки, смешные, фиолетовые, с такими же фиолетовыми помпончиками. «Сколько ей было?» — спросила я и получила в ответ удивленный и даже немного оскорбленный взгляд. «О таком не спрашивают, а о таком принято молчать, чтобы якобы не сделать человеку больно». «Но на деле это как проскользнуть взглядом мимо человека в инвалидном кресле, обрекая его на удел человека-невидимки». «Я ведь совершенно ничего о тебе не знаю», — ответила я, просовывая ноги в тапочки. Герман улыбнулся и склонил голову, словно я была смешным ребенком и выпалила какую-то наивную детскую нелепость. «Мама умерла молодой». «Это самое ужасное». «Смерть всегда ужасна, но безвременная. Ужасна вдвойне, да? Что случилось? Ты спрашиваешь из вежливости, что ли? Из вежливости я бы молчала. Разве не так? Нет, я хочу знать, Герман. Ты странная все-таки, ты очень странная. Совсем не такая, как... как что?» Удивленно переспросила я, но Герман вдруг отвернулся и задумчиво принялся копаться в своем холодильнике. Затем он повернулся и вздохнул. Она заболела. Я был в Израиле, а она тут болела. Можешь себе представить? «Это ужасно, очень тяжело», — пробормотала я. Но Герман чего то совсем не казался удовлетворенным моим ответом. Напротив, он ждал чего-то еще. Он был зол, сжал зубы и смотрел на меня с непонятным обвинением во взгляде. «Что, тяжело?» Ухаживать за смертельно больной матерью? Я не знаю, я понятия не имею, каково это. Мне позвонили, когда уже было не нужно ни за кем ухаживать. «Тебе не сказали?» Я закрыла рот рукой. «Как так? Почему?» «Вот именно. Почему не позвонить единственному сыну?» Но нет, она запретила. Она болела одна и ничего мне не сказала. Можешь себе представить?» Она, видите ли, не хотела меня отвлекать, она не хотела, чтобы я вернулся и взял на себя груз, понимаешь? «Я понимаю, наверное», — пробормотала ямотая головой, Герман отвернулся. «А я не понимаю. Это было не нужно, это безумная ложь во имя чего-то непонятного. Эти у меня все в порядке. Это не любовь, это я даже не знаю что и не могу найти этому название». чтобы я не страдал. Но я все равно страдал, только меня словно обухом огрели по голове, и никакой возможности что-то исправить. И все, что я чувствую в этой связи, — это злость. До сих пор. Хотя уже прошло столько времени, но это пресловутое умиротворение не наступает, потому что, знаешь ли, это было мое дело. Я должен был решать, нести этот груз или нет. Он вдруг с силой захлопнул холодильник. «Любовь иногда толкает людей на необъяснимые поступки», — тихо сказала я. Герман шумно выдохнул, потер ладонями лицо, затем выпрямился и попытался улыбнуться. «Я не знаю, зачем я тебе еще всем этим нагрузил? Видишь, я не смог не рассказать, а она молчала целый год. Вот опять. Ладно, неважно, извини». Я сама хотела этого, да, так что нечего извиняться, зато теперь я знаю тебя лучше. А до этого я был просто один из толпы восторженных почитателей твоего отца, так ведь?» Поддел меня Герман, явно пытаясь сменить тему. «Ты его восторженно почитал?» усмехнулась я. «Его все восторженно почитали, а ты нет?» «Не знаю, я любила его как отца, но восторженно почитать...» Я так ненавидела всю эту вашу катавасию с физикой. Вы меня усыпляли. Как начнете бубнить, так никаких сил, сразу спать хочется. Физика вообще-то совсем не скучная, — обиделся Герман. Точные науки на сегодняшний день — это практически новая форма религии, только такая, где, если правильно прочитать молитву, то результат обязательно совпадает с ожиданиями. И свинец обязательно превратится в золото, если соблюдать идеальные условия эксперимента. «Я уже зеваю», — предупредила я. И Герман в шутку в ужасе прикрыл рот рукой. «Нет-нет, не засыпай, это я так, шучу, лекции не будет». «Точно? А то мне, может, лучше сбежать? Не нужно только убегать, пожалуйста. У меня хоть ноги длинные, но бегаю я медленный вообще. Не спортивен». А у нас в семье из спортивных людей только Файка с ее бадминтоном. Да и то это напасть с ней случилось около года назад, не больше. Бадминтон? Это что за зверь? Который на даче летом в так, птички? «Если бы», — хмыкнула я. «Видела я пару раз этот их бадминтон. Безумная игра. Хуже боев без правил. Серьезно». Мы говорим об одной и той же игре, той, где такие маленькие валанчики, а по ним стучат такими тоненькими ракеточками. Он самый. Файки однажды этим маленьким валанчиком так залепили в щеку, что она три дня с отеком ходила и неделю синяком. Ужас какой. Ага, ужас. Хотя для Файки не так уж вообще забавно даже. Сказала я и расхохоталась. Герман смотрел на меня с удивлением и непониманием, пока я смеялась. «Как объяснишь, что моя сестра Фаина, самое мирное на Земле существо, стабильно получает фингалы, причем самым дурацким и несвойственным людям образом?» «Отсмеялась?» «Недовольно пробубнил Герман. Пельмени будешь?» «Пельмени?» Переспросила я в животе, бурчала. Я вспомнила, что вообще не ела со вчерашнего вечера. «Буду пельмени? Хоть слона буду. С кетчупом, с майонезом или со сметаной?» «Слона с кетчупом или сметаной или майонезом?» Кивнул Герман, наливая из кувшина воды в стеклянный стакан. Не знаю, как он догадался, я умирала от жажды. Герман протянул мне стакан воды. Господи, такой широкий выбор, что просто голова идет кругом. Я жадно выпила воду со сметаной. Отлично, значит, весь кетчуп не. У меня как раз осталось всего ничего. Герман залил в кастрюлю воду и поставил ее на огонь. Пустой холодильник. Бедняжечка ты! Хмыкнула я и вспомнила, как у меня дома Герман аккуратно намекнул мне на то, что не женат или, во всяком случае, больше не женат. Свободный мужчина, возможно, интересующийся мной. Меня бросило в жар, как все в жизни не вовремя, неправильно, словно кто-то наверху специально сидит и подгадывает, как бы устроит все так, чтобы людям усложнить жизнь. Я смотрела на Германа плавные... Умелые движения его рук, спокойствие, безмятежность, простота. Он посолил воду, бросил в нее лаврушку, затем достал из шкафчика пару тарелок, коробку с чаем, чашки, ложки, даже рулон бумажных полотенец вместо салфеток. Герман Капелин жил тут один. Это было видно потому, как легко и непринужденно ународует хлебом, овощами, приправами. Женатые мужчины на кухнях вели себя как туристы. Герман был аборигеном. «Можешь даже забирать весь майонез», — рассмеялась я. «А когда ты мне все-таки скажешь, что тебя так разозлило сегодня, что ты меня чуть посреди улицы из машины не выкинул?» Герман вздохнул так, словно этим вопросом. Я его немало огорчила. «Я даже не знаю, уже стоит ли вообще говорить об этом. Так хорошо сидим». Ага. То есть теперь ты хочешь что-то от меня скрыть. И каковы мотивы, цели? Нравоучительно спросила я. Учительницы географии не дать не взять. Как всегда, добиться правды. От девушки, которая меня так удивляет, добавил он, и снова знакомый удар в лицо. Словно я слишком близко стояла к пышущей жаром духовке, открывая дверцу. Такие вещи не нуждались в пояснениях. Они просматривались сквозь любые выражения лиц, как видно улицу через редкие доски дачного забора. Я нравилась ему, я удивляла его. Я сидела у него на кухне и ждала пельменей. «Какой именно правды ты хочешь от меня добиться?» спросила я. Герман помедлил, прикусил верхнюю губу, но затем решился. «Ты хоть знаешь, что ты...» «Звезда экрана». «Что?» «Сказать, что я не ждала этого вопроса, это ничего не сказать». «Да, Лиза, ты тут стала звездой программы «Чрезвычайное происшествие». Жар совершенно иного рода заставил меня вытереть под солба. Тьма сгущается, и уже слышна тяжелая поступь всадников апокалипсиса. И ты, и, между прочим, твой муж». Акцентом в этом предложении стало слово «твой муж».